Глава 32. Н. лук Парей с мокрицами. Пока мисс Элиза в последний раз завтракает с мистером Арнатом, я бегу в свою комнату на чердаке, которую Хэти, как всегда, оставила в беспорядке. Ее кровать не застелена, ночнушка валяется на полу, вокруг умывальника наляпана водой, лоскутный коврик сбился в кучу, ночной горшок не вынесен. Но у меня нет времени рассуждать о неопрятности своей соседки. Пошарив под матрасом, я достаю томик стихов. Я решила тихонько вернуть книгу на кухню, якобы нашла на буфете за блюдом для рыбы. Замотавшаяся мисс Элиза скорее всего не вспомнит, что не клала ее туда. Конечно, это нечестно, только ничего другого не приходит в голову. Книга предательски торчит у меня из-под мышки, будто видит, что я делаю, и выдала бы меня, если бы могла. Она переплетена в шёлк нежно-высилькового цвета. А на обложке написано изящными золотыми буквами Стихотворение Элизы Актон. Боясь, что меня застанет Хетти, я прислоняюсь спиной к двери и с трепетом открываю книгу. На первой странице написано, что она напечатана мистером Ричардом Деком в Ипсвичи. На следующей вновь название и имя элегантным шрифтом с длинными росчерками и угловатыми буквами. Я знаю, что надо остановиться. Спросить разрешение, что я поступаю, как вор, однако меня влечет непреодолимая сила, будто я попала в течение могучей реки. Я провожу пальцами по красивым буквам, и сердце выскакивает из груди, сама не понимаю от страха, раскаяния или возбуждения. Я открываю первое стихотворение, веду пальцем по словам и читаю, чувствуя, как шевелятся губы. Смысл написанного доходит лишь через несколько секунд. Я потрясенно захлопываю книгу. Затем открываю вновь, читаю дальше и медленно оседаю на пол. Ее стихи полны невыносимой боли. Какой ужас! В них говорится, что она хочет умереть, уйти в холодный мрачный мир опять, чтобы рабой бесчестия не стать. Раскаяние, нищете, позоре, презрении, подневольной жизни. Я потрясена до глубины души. у мисс есть Все, что только можно пожелать. Разве испытывала она когда-нибудь муки голода? Дрожала от холода так сильно, что не могла уснуть. Ей не нужно на целый день привязывать к себе веревкой сумасшедшую мать, чтобы та не бегала голая по полям. Откуда в ее голове столько печальных мыслей? Оказывается, я совсем ее не знаю. И никогда не знала. А ведь мы провели столько дней, трудясь бок о бок на кухне. Я считала ее подругой. Внезапно я становлюсь маленькой-маленькой, будто поднялась высоко в небеса и смотрю оттуда на все, что происходит внизу. Я резко захлопываю книгу. Любопытство, как не бывало. Мне стыдно, что я без спросу заглянула ей в душу. Эти стихи написаны не простыми черными чернилами, а кровью. Вместе со стыдом меня охватывает растерянность. Точно я стою на зыбучем песке. Все, что казалось мне в жизни непоколебимым, пошатнулось. Спрятав книгу под передник, я бегу по черной лестнице на кухню. Миссис Долби пришла забрать стирку и связывает белье в простыни. Хэти тащит в буфетную поднос с грязной посудой от завтрака, которую должна вымыть лизи «Тебе, Энн, придется чистить этот чудесный парей!» И хидничает она и кивает на стол, где лежит самый грязный лук парей что я видела в своей жизни, весь в липких комьях земли с ползающими мокрицами. Чтобы его как следует отмыть, потребуется целый час, и мои руки окоченеют от холодной воды. Но сегодня я рада возможности отвлечься. Меня охватывает внезапный прилив дружелюбия к Парею, к Хэти и малышке Лизи, к миссис Долби с ее красными мясистыми руками. Я засовываю книгу «За рыбное блюдо», а когда приходит мисс Элиза, Говорю, как ни в чем не бывало. Кажется, я нашла книгу, которую вы искали. Ее лицо вспыхивает от радости, как свеча. «Ах, эн где она была?» «Вон там, за рыбным блюдом», — отвечаю я, с преувеличенным вниманием рассматривая порей и стряхивая мокриц. Я чувствую себя гадкой и подлой. Лицо горит от стыда. «Как странно», — удивляется мисс Элиза. «У меня просто камень с души свалился». Это мой единственный экземпляр. Она подходит к буфету и достает из-за блюда книгу. «А у нас будут новые постояльцы после отъезда мистера Арнольдта?» — спрашиваю я, желая поскорее переменить предмет. «Если все будет хорошо, мы сможем обойтись без жильцов». Она улыбается своей нежной улыбкой, от которой у меня всегда становится тепло на сердце. Но сегодня только хуже. «Миссис Актон считает, что нам следует отказаться от приема жильцов и уделять больше внимания мистеру Арнатту. Правда, я не совсем уверена». «Я молчу. Она говорит это больше себе, чем мне. Я несу парей в буфетную и начинаю снимать верхние листья вместе с прилипшими комьями земли и копошащимися в них насекомыми». «О, Господи, прости меня!» — тихонько бормочу я, и сделай, чтобы она была счастлива. Пожалуйста.